глава 48 цитадель цитадель возникла перед нами словно гора я смотрела внимательно я заметила что если посмотреть искоса краем глаза чуть склонив голову можно увидеть ту иную неправильную реальность я увидела обгорелые камни стаю вранья, и стаю воронья, остов вороты тело на веревке на мгновение ветер донес до меня смрад горящей плоти я содрогнулась ты видела это спросила арон видела да что это висельника прошептал он не видела солгала я он только покачал головой ворота распахнулись нам навстречу широким шагом на дорогу вышел мужчина крупный высокий беловолосый в длинном светло-сером плаще. «Мы ждали караван еще неделю назад», — сообщил он. «Мы задержались в деревне. Там была холера», — ответила я ему. Он перевел взгляд на меня. Смотрит, молча долго, жадно. Губы его вздрагивают, но сказать он ничего не может. Просто раскидывает руки, а я бросаюсь в его объятия и сжимаю его бока изо всех сил. — Ты меня обманула, — шепчет он мне в волосы. — Ты едва не умерла. Вернулась ко мне только чудом. — Это ты меня обманул, — обижена бурчуя, запрокидывая голову и заглядывая ему в лицо. — Как ты посмел умереть? — Так было нужно, — просто отвечает он. Это был единственный путь к победе. Он сдернул с моей косы резинку, растрепал волосы, а потом прильнул к моим губам. — Я не очень понял, — раздался удивленный голос арона Вы что, в отношениях? Мы поженились тем же вечером в часовне, несмотря на возмущение священника. Ни он, ни я больше не желали рисковать. Мы друг друга один раз уже потеряли, практически навсегда. Ждать мы тоже не желали, хотя Ника умоляла повременить, дескать, пир, платье, украшение зала. Глупости. Что может быть прекраснее зеленой листовые голубого неба? Пир. Нам он не нужен. Хотите пировать? Без проблем, без нас. Зачем нужно платье, если все, что хотела и я, и Оскар, поскорее от одежды избавиться? Мы ничего не стеснялись, откровенно признаваясь друг другу в своих желаниях. Я знала, что будет сложно что меня здесь никто не знает, что все вокруг не понимают, кто я вообще такая, и почему Оскар вдруг взял меня в жены. А уж то, что мы уединились в его покоях на несколько дней, не желая отпускать друг друга, и вовсе не добавили мне популярности. Плевать, и не таких обламывали. Тем более Аарон был на моей стороне. Теперь я хозяйка цитадели. Теперь сюда потянулись орки. Не все только те, которые были из города Орыла. Это тоже никому не нравилось, а я была безобразно счастлива, улыбалась всем и благословляла всех этих теток, которые шипели мне в спину. Эльфы живут долго, все поменяется, все наладится. — И все-таки я не могу понять, — задумчиво сказал мне Арон, когда мы гуляли с ним в саду. От чего Фергана никто не раскусил. Он ведь остался таким, как был, а Аврора, которая, по сути, вообще ни в чем не виновата, стала темной. «Да тут все просто», — с досадой ответила я. «Здесь дело даже не в грехе, а в самосознании. Аврора ощущала себя виноватой, ее мучила совесть, и поэтому она менялась. Ее тело делалось таким, какое она себя и считала». А Ферган вообще не понимал, что он зло, наоборот, думал, что непогрешим, и не менялся. Выходит, что столько лет мы убивали тех, кто раскаялся? С ужасом в голосе спросила арон Это же... это же ужасно. Ужасно, согласилась я. Единственное, что меня успокаивает, бог знал, что они раскаиваются. Их души не шли в ад сомнительное утешение. Хотя, знаешь, они почти всегда успевали уйти. А что с ними было дальше? Их личный выбор. Недаром в людских землях достаточно часто встречаются детишки, похожие на эльфов. А что с Ферганом? Его взяли? Он исчез гала У него же где-то портал. Наверное, нырнул в него. А вообще теперь будет весело. Наконец-то мы расшевелили это сонное царство. Знаешь, народам нужны потрясения, иначе они хиреют, жереют и начинают верить в свою непогрешимость. Теперь вот забегли эльфы, подняли все бумаги трибунала, его состав полностью изменится. Нужно будет искать нового энергичного главу, который не допустит застоя. Засуетились орки, у них передел сфер влияния. Орваос умный, он умеет разговаривать со своим народом. К тому же за него женщины, а орки пока не научились рожать детей без них. Ну, а люди вообще очень нервные. У них всегда какие-то проблемы. — А гарры? — лукаво спросила я. — Да кому они нужны, эти гарры? — засмеялся Аарон. — Кстати, ты к своим поедешь? — не хочу увидеть мать, — кивнула я. — Очень хочу, но без Оскара никуда. Поэтому сначала разберемся тут, а уж потом поедем. «К тому же я очень хочу ребенка». «Да уж, вся цитадель в курсе, что вы активно работаете над этим делом», — гадко захихикал эльф. «Тебе еще повезло. Эльфийка, в принципе, родить может только от своей расы, ибо должен сойтись энергетический баланс. Оскар, наверное, единственное исключение из правил «Да, я очень везучая», — согласилась я. «Меня, наверное, очень любит Создатель». Конец первой книги. Читала Ольга Дианова.